Глава седьмая Ильдефонс и Риальта разглядывали зал, в котором сидели и стояли застывшие в различных позах члены ассоциации. «Все это чрезвычайно неудобно», — пожаловался Ильдефонс. «У каждого есть при себе монитор, никто не хочет, чтобы его облапошили коллеги». Теперь придется отыскать все мониторы и откорректировать их так, чтобы обман прошел незамеченным. Нас это не затруднит. Я разработал метод, позволяющий с легкостью изменять показания мониторов. Потребуется только пара квампиков и красноглазый двухфольгулятный инкуб. Эльдефонс материализовал предмет эксцентрической формы, изготовленный из фульгурита. Из отверстия в этом предмете выглянуло маленькое лицо с глазками, похожими на ягодки красной смородины. «Это Ашерль!» — пояснил Ильдефонс. «Он не совсем двухфольгулятин, но сообразителен и проворен, хотя иногда капризничает. Он задолжал пять пунктов». «Меня обсчитали, возразил Ашерль. «Допущена ошибка». «Насколько мне известно, подсчет справедлив и точен». — сказал Ильдефонс. — Тем не менее, в свое время я проверю свои записи. Риальто обратился к Ашерлю. — Тебе не терпится сократить размеры задолженности? — Разумеется. — Я хотел бы получить более определенный ответ. — Да или нет? — Получайте какой угодно ответ. Мне все равно. Риальто продолжал. — Сегодня Ильдефонс и я настроены благосклонно. «Если ты выполнишь несколько простейших заданий, мы простим тебе целый пункт». «Что вы говорите?» — возмутился Ильдефонс. Реальто, вы разбрасываетесь пунктами моих инкубов, как придорожной пылью». «Дело того стоит», — пожал плечами Реальто. «Не забывайте, что я намерен взыскать ущерб в трехкратном размере и по меньшей мере в одном случае прибегнуть к тотальной конфискации». «Могу заявить уже здесь и сейчас, что экспроприация моих звездоцветов производилась вами исключительно с целью предотвращения их хищения и не подлежит действию положения о выплате штрафных убытков, каковые в противном случае могли бы оказаться действительными». Ильдефонс отозвался гораздо спокойнее. «Само собой, а Шерли полностью к вашим услугам». А Шерль попробовал торговаться. «Один пункт — явно недостаточная компенсация!» Реальто повернулся к Эльдефонсу. «Похоже, однако, что Ашерль устал и не желает прилагать усилия. Придется вызвать более старательного инкуба». «Пожалуй, я поторопился с выводами, тут же пошел на попятный Ашерль». «Чего вы хотите?» Прежде всего, обыщи каждого из застывших в стазе и, пользуясь этими квампиками, отрегулируй каждый из их мониторов так, чтобы он не регистрировал последний перерыв во времени. — Это проще простого. Едва заметная серая тень промелькнула по всему помещению. — Дело сделано. Я заработал целый пункт. — Ни в коем случае, — отрезал Реальто. Целый пункт ты получишь только после того, как будут выполнены все задания. А Шерль угрюмо хмыкнул. «Я ожидал чего-то в этом роде». «Тем не менее, ты уже положил начало компенсации», — напомнил Инкуб дефонс. «Видишь, как хорошо идут дела, когда у нас хорошее настроение». «Дела пойдут хорошо только тогда, когда моя задолженность будет погашена», — откликнулся Инкуб. «Что еще?» Реальто ответил. Тебе надлежит чрезвычайно аккуратно собрать пыль, частицы растительности и другие мельчайшие следы любых материалов с сапог каждого из присутствующих чародеев по очереди и поместить собранные образцы в отдельные пробирки, помеченные именами соответствующих лиц. «Мне неизвестны ваши имена», — проворчал Ашерль. «На мой взгляд, вы все одинаковы». «Размести собранные образцы в последовательно помеченные именами пробирки. Я перечислю имена чародеев. Первый слева — Эрарк-предвестник, за ним — Ао Аполлоносец, далее — Пердастин, нежнейший Лола, Шорюу. По мере того, как Реальто называл по имени каждого мага, на столе тут же появлялась пробирка, содержавшая то или иное количество пыли и частиц мусора». «Опять же проще простого», — прокомментировала Шерль. «Что теперь?» «Возможно, для выполнения следующего задания тебе придется преодолеть большое расстояние», — сказал Реальто. «Так или иначе, тебе запрещается задерживаться по пути или заниматься посторонними вещами, потому что от результатов твоих поисков будут зависеть выводы, имеющие первостепенное значение». «Для навозного жука...» «Куча дерьма, выпавшая из-под хвоста бронтотобуса, имеет первостепенное значение», — пробормотал Ашерль. Брови Реальта сдвинулись. «У Фонса, так же, как и у меня, вызывают недоумение твои замечания. Не будешь ли ты так любезен объяснить смысл своего последнего высказывания?» «Я всего лишь сформулировал абстрактное наблюдение», — заверил его Ашерль. «В чем заключается следующее поручение?» Арбитр светилища на тучевороте Ахмура по прозвищу Сарсем покинул свой пост. Приведи его сюда, нам нужно с ним посоветоваться. «И мне зачтут один единственный пункт? Баланс будет нарушен». «Почему же? Я всего лишь прошу тебя найти и позвать сюда одного инкуба». «Это трудоемкий процесс». «Мне придется отправиться в Ла, и, если можно так выразиться, дергать за хвост одного за другим десять тысяч инкубов, пока я не услышу, как один из них огрызнется в спектральном диапазоне, характерном для Сарсема». «Неважно», — вмешался Ильдефунс, «целый пункт — немалое вознаграждение, и ты его заслужишь добросовестно и безукоризненно». «Скажем так, если мы успешно завершим расследование...» «Тебе не на что будет жаловаться», — прибавил Реальто, «Учитывая, однако, что в отсутствии успеха я ничего не могу гарантировать». «Хорошо, но придется растворить Стас. Поток времени несет меня, как ветер, парусную лодку». «Последнее замечание», — поднял указательный палец Ильдефонс. «Время не ждет. Для тебя секунда мало отличается от столетия». Мы гораздо чувствительнее в этом отношении. Не медли. Постойте, спохватился Риальто. Нужно спрятать пробирки с пылью. У хуртянца орлиное зрение. Он обязательно заинтересуется, почему на столе появилась пробирка с его именем на ярлыке. Спрячем пробирки на полке под пюпитром. Вот так. Эльдефонс, не забудьте, что собрание нужно будет немедленно распустить. Разумеется. Вы готовы? «Не совсем. Осталось сделать еще одну вещь». Риальто вынул из-за пазухи оцепеневшего вермуляна гласоларий, присвоенный лунатиком фалу, после чего Эльдефонс и Риальто, работая вместе и посмеиваясь, как задумавшие неприличную проказу школьники, сотворили поддельный гласоларий, изменив лексикон таким образом, чтобы перевод звучал как нелепая мешанина оскорблений, ругательств и глупых шуток — отдельный глаз саларий был размещен за пазухой Вермуляна. «Вот теперь я готов», — заявил Реальто. Эльдефонс отменил заклятие. И совещание чародеев продолжилось так, словно не прерывалось. В воздухе еще звучало окончание фразы Хашманкура. «Учитывая мое обязательство рассмотреть предложение Вермуляна, в первую очередь...» Реальто вскочил. «Предлагаю распустить собрание до окончания расследования Хашманкура». После этого мы сможем принимать решение на основе достоверной информации». Вермулян крякнул, собираясь возразить, но Ильдефонс тут же объявил. «Вермулян поддержал предложение. Все за. Не вижу никого, кто голосовал бы против. Предложение принято, совещание закрыто и распущено до тех пор, пока Хаш-Манкур не сообщит о результатах расследования. А мне давно пора отдохнуть. Пора гасить свет. Желаю всем спокойной ночи». Мрачно поглядывая на Реальта, чародеи удалились из Бумергарта и разлетелись по домам.